Список использованной литературы. Андреева Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. 2006 год. Бороздина Психология делового общения. Учебное пособие. 2006 год. Бендас Психология лидерства. Учебное пособие. 2009 год. Ворожейкин, Кибанова, Захаров Конфликтология. Учебник. 2004 год. Гримак Психология активности человека. «Психологические механизмы приема саморегуляции» 2010-2015 год. Емельянов. «Практикум по конфликтологии», третье издание, 2009 год. Катунин. «Стрессоустойчивость как психологический феномен», 2012 год. Кричевский. «Психология лидерства. учебное пособие, 2007 год. Лавриненко. «Психология и этика делового общения», 2012 год. Майерс. «Социальная психология», Мастера психологии. 2010 год. Шейнов. Манипулирование и защита от манипуляций. 2014 год.